Глава 4. Пора возвращаться домой. Играть свою роль и отбирать группу. Ещё не стемнело, но уже скоро придётся отчитываться перед Эмилем. Когда стрелки подошли к половине восьмого, я уже целиком просмотрела флешку Эмиля на своём старом ноутбуке. В жизни бы не подумала, что он мне понадобится для чего-то полезного. Я выбрала трёх человек, Первым из них стал бывший кадровый офицер по имени Чернов. Мне сразу понравился его суровый и решительный взгляд под сдвинутыми бровями. По морщинкам было видно, что он чаще хмурится, чем улыбается. Ему было около тридцати. Он был здоров, как бык, а главное, он был человеком. Как он попал в список Эмиля, ума не приложу. Второго парня звали Стас и у него было умное лицо. Человек, умеющий думать, мне необходим, и, надеюсь, я в нём не ошиблась. Третьим я выбрала вампира. Его звали Никитой. Худой, бледный и белобрысый он производил впечатление существа, которое редко бывает на солнце. Но я знала, что это не так. В подсевших он не числился. Сможет выходить днём, а большего мне не нужно». Без десяти девять я звонила Эмилю. На улице уже стемнело. Вдоль дороги зажглись фонари. Тихо валил снег. И мне вдруг стало грустно. Не знаю почему, но каждый раз, когда я смотрю на огни города, меня начинает грызть тоска. Может быть, это и есть одиночество? Он ответил через несколько долгих гудков. «Эмиль?» Я не дождалась ответа. Я, конечно, слегка пораньше, но это не повод так реагировать. Я думал, ты не позвонишь. Выбрала людей. Я перечислила фамилии. Эмиль молчал, и я несколько раз успела сказать алло. «Зачем тебе этот отставник?» Наконец спросил он. «Пусть будет», — отрезала я. «Группа твоя, тебе решать. Если ты считаешь...» «Свой выбор правильным, я соглашусь. Но если ошибёшься, отвечать будешь ты, и спрашивать я буду с тебя, знаешь, почему, Яна?» «Каждый должен выполнять свою работу. Максимум отдачи, минимум ошибок и готовность идти на всё за результат». «Что?» – ошарашенно пробормотал он. «Это были слова Эмиля, которые я услышала много лет назад» и они так меня поразили, что я их запомнила. За слово слово не ручаюсь, но смысл был таким. Эмиль не узнал своих слов и теперь удивлялся. Но был ещё один ответ. Намного короче, но честней. «Потому что я лидер, Эмиль. Я ведь охотница, ты забыл?» «Бывшая», — не очень уверенно поправил он. «Как тебе удобно», — не стала я спорить. «Не пойми меня неправильно, но у меня дела. Завтра познакомлю тебя с группой, потом начнёшь работать. Тебя устраивает?» Он спрашивал, и я это оценила. «Во сколько мне приехать?» «В полдень». «Слишком рано для вампира. Но кто я такая, чтобы менять расписание?» Я заверила, что буду, и положила трубку. Вид ночных огней за окном всё ещё гипнотизировал. «Люблю вид ночного города. Обычно одиночество и тоска немедленно гнали меня из дома. Раньше я пыталась убежать от этих разрушающих чувств, но теперь бежать некуда. Я всё ещё не могла поверить, что так легко позволила себя втянуть в это дело. У меня замедленная реакции на чувства. Страх приходит позже, чем надо. Эмилю нельзя верить. Он легко переступит через меня, и через кого угодно, если это выгодно. Не зря ли я согласилась стать городской охотницей? Может быть, меня готовят на роль козла отпущения? Мне захотелось обсудить с кем-то назначение, но был только один, кому я могла рассказать всё без утайки, хотя бы на 50%, и получить хоть немного полезный совет. Телефон я всё ещё держала в руках, так что сразу позвонила Андрею. С ним я познакомилась при весьма странных обстоятельствах, когда осенью металась по городу в поисках того, кто мне поможет. Вышло так, что он был единственным, кто вообще попытался. С тех пор я считала его своим другом, а вот в его мотивах иногда сомневалась. Он вампир, а дружить с едой как-то странно. В прошлом он плотно сидел на крови. Это меняет вампиров, и печать зависимости осталась даже во внешности. Потемневшие глаза, дёрганная мимика. Андрей давно завязал, но это не изменится. Слишком долго злоупотреблял. Чтобы жить, вампиру не обязательно кровь, но она необходима, чтобы войти в полную силу. Когда вампиры борются за власть, они быстро подсаживаются. Но многие предпочитают другой путь — человеческого общества. «Да, людей можно презирать, считать их недостойной грязью у себя под ногами. Но нас большинство, и это мы хозяева этой цивилизации. Если вампир не хочет до конца дней жить в лесу, с нами придется считаться. Это один на один хищник побеждает. Но толпа справится с кем угодно». Как подсела Андрей, я не знала. Боялась спрашивать. Так что малодушно решила, что я нетрусливая и тактичная, поэтому не задаю лишних вопросов. Как я убедилась сама, к битве за место в иерархии он был равнодушен, жил обособленно, и, казалось, сообщество вампиров его не интересовало, словно он не был одним из них. Именно это меня и подкупило. Андрей пришёл через час, снял короткое серое пальто, в котором он выглядел немного маргинально, и неожиданно спросил «Что за букет?» «Кармен». Я нахмурилась, наблюдая, как он совершенно невозмутимо разматывает свой длинный старый шарф какого-то неопределённо коричневого цвета. Меня этот шарф всегда бесил. Не знаю, почему. «Какой ещё букет? И не называй меня «Кармен». Ты позвонила утром и спросила, не оставлял ли я тебе букет под дверью. Он действительно был? Я чуть не хлопнула себя по лбу. Был. Покажи. Выбросила. Мне еще чужих цветов не хватало. По прищурившимся глазам Андрея я поняла, что меня в чем-то подозревают. Губы расплылись в пакостные улыбке Мне что, придется доказывать существование букета? Я молча развернулась и пошла на кухню, надеясь, что разговор заглохнет сам собой. Кухня у меня небольшая, но уютная. Я решила, что страшно, хочу кофе. Хотя пить на ночь всё, что с кофеином, было плохой идеей. Я даже решила его сварить в турке. А перед этим лично смолоть зёрна. Это достаточно долго, чтобы Андрей от меня отстал. Скажи честно, это был намёк, чтобы я подарил тебе цветы? Я обернулась, скрестив руки на груди. Ляпнула, теперь буду расплачиваться. Так просто Андрей с меня не слезет. Не было никаких намёков, это правда. Да ладно, карман я же вижу, как ты злишься. Просто так ты бы не злилась. Так, кофе. Я достала из навесного шкафчика пакет с зёрнами. Я небольшой любитель кофе, Так что эта упаковка валялась тут полгода. Подумать только, этот пакет ещё и миля тут застал. Я сыпанула жменю зёрен в ручную мельницу и начала с усилием крутить. Простая механическая работа. Прекрасно. Надеюсь, поможет, и я не взорвусь. Даже если эта уловка мог бы купить цветы и не приставать глупыми вопросами. «И зачем тебе это?» Зерна кофе трещали и лопались. С таким же звуком могли лопаться мои нервы. «Я тебя выгоню сейчас!» Всё-таки рассверепела я и постаралась отвлечь Андрея от дурацкого букета. «Мне вчера звонил Эмиль». «Как он поживает?» Андрей заинтересовался арахисом в конфетнице и копался там, выбирая орехи покрупнее. Я снова вернулась к кофе, поставив турку на слабый огонь. Нельзя ему рассказывать. Что-то держалось за язык, когда я думала о жертве вампиров. Просто ещё не время. У меня новость. Я бы хотела с тобой посоветоваться. «Эмиль снова позвал тебя замуж?» — неожиданно предположил Андрей. «Предложил стать городской охотницей». Андрей передёрнул плечами. «Бррр, а я бы лучше замуж позвал. Чего тут советоваться? Ты же отказалась?» Андрей с энтузиазмом шелушил орехи. Ответ его не интересовал. Он действительно ждал, что от подобного предложения я откажусь. «Нет, согласилась». Андрей поперхнулся. Я услужливо похлопала между лопатками. «Ты согласилась?» Откашлившись, сипло, спросил он. Лицо у него выражало всю гамму чувств. Преувеличенная реакция на среднее невинное сообщение насторожила. «А что?» «Да ничего!» Он бросил орешек обратно в вазочку. «С чего это он предложил?» «С чего это он предложил?» «Просто позвонил и сказал, мол, а ты не хочешь стать самым крутым охотником в городе, да?» «Практически. О чём ты хотела посоветоваться? Стоит ли тебе ввязываться? Чем ты будешь заниматься? Лучше бы говорили о цветах. Ты всегда портишь хорошие разговоры». Я выключила газ под туркой за секунду до того, как пена переплеснулась через край и осторожно подула на неё. Затем налила полчашки молока и сверху долила кофе. Так я хотя бы после него усну. Когда я обернулась, Андрей смотрел на меня пристально и серьёзно. Я не ожидала такой резкой смены настроения. Чувствуя себя неловко, я села под его оценивающим взглядом. Я не понял, тебя чего туда потянуло? Или Эмиль не сказал, что теперь ты подчиняешься лично ему? Я знаю, что делает городской охотник. Так чего я тогда не понимаю? Я отвела глаза. Сказать честно, я ожидала его мнения, но не разноса. Да, я не дала окончательный ответ, но заочно приняла предложение. Не упоминая мёртвую девушку, я не смогу объяснить, почему на это пошла. А может, и вообще не смогу. Андрей – вампир, а они не знают сострадания. Я хочу получить статус, который заставит со мной считаться. Я выдала даже не самую правдоподобную ложь, а просто вариант правды. Мне ещё жить в этом городе. Эта должность позволит заткнуть рот почти любому. Нет. Андрей упрямо качнул головой. Большинству вампиров, Ренате, охотникам. Это уже немало. Я слишком хорошо тебя знаю, карман Ты не любишь власть. Нет но я устала от того, что каждый в этом городе пытался макнуть меня в грязь. С каких пор тебя это интересует? Тебе было наплевать, что про тебя говорят. Главное ведь, что делают, а не говорят. Пожалуй, я плечами. Тебе придётся отвечать за охотников перед вампирами, перед мэром. Тебе это не понравится. Тебе придётся держать всех в узде». «Да ты даже из города не сможешь уехать, чтобы не лишить город властей. И кого травить собаками, всегда будет решать Эмиль. Он того стоит». «Ты меня отговариваешь?» Он отрицательно качнул головой. «Нет. Зачем?» Пытаясь подготовить к реалиям, чтобы потом не ныло. «Городской охотник — это ударная сила мэра. Он подтирает за ним грязь и делает всё, в чём сам мэр руки пачкать не хочет. В некоторых местах доходят до того, что охотник воплощает в жизнь любые капризы вампиров. «В каких местах?» «В других городах». Я наклонилась за арахисом, раскатившимся из моих внезапно ослабевших рук. «Ты серьёзно? Откуда ты так много знаешь?» «Наблюдательный». Я не настаивала на продолжение. С одной стороны, возможность стать властью номер два привлекала, но попасть обратно под контроль миля вот здесь уже включался элементарный инстинкт самосохранения. Всё решала убитая девушка. Если я впуталась в это дело, то лучше быть в нём городской охотницей, чем бывшей женой мэра, и на этом всё. «Если всё так, как ты говоришь», — сказал Андрей, — «то свалял это дурака» согласившись стать городским охотником. «Посылай его к чёрту. Эмиль тебе не даст забыть про обязательства. Он того не стоит». «Мне решать». Я спокойно отхлебнула кофе. «Отличный вкус». «Разумеется», — усмехнулся он. «Может, у тебя и получится. Не позволяй на себя наседать, Кармен. Как городской охотник себя поставит, так к нему и будут относиться». «Не сгибайся. Ценный совет». Искренне поблагодарила я. «Звони, если что». Мы расстались в странных чувствах. Я не рассчитывала, что он сразу бросится отговаривать. А он, кажется, не думал, что я такая дура, чтобы вернуться под каблук к Эмилю. Я допила кофе и завалилась на кровать. Раньше на ней спал Эмиль. Но с его отъездом я окончательно переселилась в его комнату не знаю почему. Я спала в его комнате, ездила на его Мерседесе, пользовалась его ноутбуком и оружием. Словно подчинённый, захвативший кабинет начальника, пока тот в отъезде. Только Эмиль уехал навсегда. Синдром неудовлетворённых амбиций, наверное. Перед сном я ещё раз просмотрела фотографии. Чем чаще это делаешь тем больше шансов наткнуться на что-то интересное. Минус здесь один. Увиденное потом снится.